и в дальнейшем руководствоваться демократическими началами. Четвертое. Немедленно назначить новые выборы на основании законов Временного правительства, но с увеличением возрастного ценза до 21 года и ценза оседлости до 1 года земского и полутора лет городского. Пятое. Если в течение двух месяцев не будет создана единая всероссийская власть, созвать краевой Сейм по четырехчленной формуле и по пропорциональной системе. Достойно внимания, что фракции социалистов-революционеров и социал-демократов, приняв единогласно эту резолюцию, заявили, что воздерживаются от голосования ее в части, касающейся изменения избирательного закона по принципиальным соображениям, но, считаясь с исключительным моментом, принимают активное участие в создании власти, оставляя за собою право борьбы за восстановление избирательного закона во всей его полноте». Через месяц на новом съезде правительство Крыма, давая отчет о своей деятельности, в числе своих заслуг указывало на отмену постановлений первое о предании полевому суду виновных в умышленном повреждении полей и лугов и второе об отмене права министра внутренних дел передавать военно-окружному суду лиц совершивших преступления против личности и собственности с 25 октября 1917 года по 25 октября 1918 года. Мотивами такого правительственного благодушия, по признанию самих министров, были, первое, то обстоятельство, что в начале Крыму не угрожала еще никакая внешняя опасность. И потому самая возможность порабощения большевиками никому не представлялась реально. Второе. Внутренние условия организации правительства, тесно связанного с демократическими слоями общества. И третье. Убеждение самого правительства, что необходимо проводить грань между активными большевиками – и неосуществимой попыткой искоренить путем мер устрашения большевистское настроение масс. Председатель правительства Соломон Крым утверждал, что очагом большевизма в Крыму был пришлый матросский элемент, которого сейчас нет, а поддаваться чувству мести правительство считало невозможным. С этой идеологией и с такими методами крымское правительство выступило на борьбу с большевизмом. Подобное же направление получил вопрос о формировании вооруженной силы. На том же съезде 27 ноября фракция социалистов-революционеров, отражая мнение всей революционной демократии, внесла резолюцию, чтобы... Правительство и впредь со всей решительностью отстаивало полное невмешательство внешних сил, в том числе и добровольческой армии, во внутренние дела Крыма. И чтобы организуемая армия, но сила характер территориальный, была предназначена лишь для охраны спокойствия в Крыму и содержалась на... А, Принципе обязательности для всего населения. Под влиянием социалистических фракций правительство дало объяснение, что до созыва Крымского Сейма абсолютно не предвидится мобилизации. А выборы в Сейм постановлено было произвести в марте 1919 года то есть через четыре месяца после вступления во власть правительства Крыма.